А еще театр очень любил кошек. Не всех, конечно. Всех, кто он и не видал никогда. А их родных, собственных, театральных, и тех, что прибились к зданию, и живут в нем, и тех, что живут у артистов, и приходят в гости. Ну, не сами, конечно. Приносят их хозяева, но все равно получается в гости». И театр всегда этому радуется, потому что приходят кошки в гости именно к нему, к театру. А как же иначе? Все люди стремятся в театр зачем-то. Либо работать, либо удовольствие получать, развлекаться. А вот кошки и коты, которых приносят хозяева, являются именно что в гости, к самому театру, потому как ни работы у них тут нет ни спектаклей им никаких не надобно, ходят и трутся себе об углы. И тот факт, что к театру, как к живому существу, приходят гости, поднимало настроение и придавало ему ощущение собственной значимости и равнозначности людям. На самом деле в гости к театру ходили только двое кошка Смиральда, хозяйкой которой была известная актриса Арбенина, и ее сыночек, котик по имени Гамлет, которого приносил старинный друг Арбениной, и актер Пантелеев Степан Кондратич, милый старикан, проработавший в этом театре всю жизнь и преданный ему всей душой. Только Гамлета что-то не видно, потому что Степан Кондратич умер». Файет даже портрет его висел в траурной рамке и с некрологом, а Гамлет с тех пор больше не появляется. Где он? Как он там? Бедолага. Тоже, наверное, как и театр, горюет по старому актеру. Гамлет. Смешной такой кот был, белоснежный, как и мамочка его Эсмеральда, пушистый до невозможности, но, как и мамочка, с характером. Только если у Эсмеральды характер выражается в том, что она мало кого любит и мало кому позволяет себя брать на руки, то есть избирательная такая кошечка, привередливая, то Гамлет жуть какой обидчивый. На него даже не так посмотришь, и все, он уже в депрессии, уже не трется бочком и щечкой об углы в помещениях а забивается у Степана Кондратьевича в гримерке под гримировальный столик, морду в пол и болеет. Еще Гамлет на дух не выносил спиртного и постоянно скандалил со своим хозяином, который это дело очень уважал и частенько позволял себе. Нет, конечно, не в день спектакля, а так. Степан Кондратьевич театру до того предан был, что приходил чуть не каждый день, независимо от того, есть у него спектакль или репетиция или нет. А спектаклей и репетиций с каждым годом становилось все меньше и меньше. Не любил художественный руководитель театра старого актера. Да он почти всех стариков не любит, кроме Арбениной, да еще парочки корифеев. Ну и, пожалуйста, театр в ответ тоже худрука Богомолова не жаловал. А чего его жаловать, скажите на милость, если он кроме своей обожаемой классики ничего путного ставить не хочет? Ведь как хорошо, комедия, бурлеск, гротеск, танцы, песни, блестки, дым, музыка грохочет, зал взрывается хохотом и аплодисментами, красота! И у театра настроение хорошее, и у людей, которые в театр пришли тоже, и актеры радуются, потому что играть страдания всегда тяжело, а играть комедию весело, еще лучше, когда вообще все непонятно». И пусть даже это не комедия, пусть пьеса про просерьезная, даже черт с ним, пусть это будет классика, но чтобы авангардно, чтобы новаторски, необычно актеры на веревках из-под падук спускаются или проваливаются в люки, исчезают и снова появляются. А еще театру очень нравились декорации, похожие на абстрактную живопись, Одним словом, чем непонятнее и загадочнее, тем лучше. Вот он слышал, как когда-то, много лет назад, обсуждали постановку «Трех сестер» в театре на Таганке. Так это ж одно удовольствие — послушать. Жаль, что нельзя было посмотреть. Жесткий ритм военного марша, такого порой громкого, что голосов артистов не слыхать. Железный задник в виде обветшалого иконостаса, по которому льется вода, зеркальная стена, увеличивающая пространство, перекошенная пластика актеров. Все кричит о разрухе и перепуганности мира, в котором истинные страдания неумолимо соскальзывают в шутовской балаган. Вот это спектакль так спектакль, нынешне мне чита. Очень давно. За несколько лет до Октябрьской революции построили здание для театра Варьете. Потом началась смута, гражданская война, а в середине двадцатых годов здание, к тому времени запущенное и полуразрушенное, привели в порядок и устроили там театр, которому дали название «Новая Москва». Искусство принадлежит народу, искусство в массы и все такое. Спектакли ставили революционные, пропагандистские, новаторские, старались, чтобы искусство молодой страны советов ничем не напоминало классический театр, процветавший при царизме-империализме. Театр, который за несколько дореволюционных лет привык к краскам, яркости, музыке, бурлеску и всеобщей радости и веселью, принял новые постановки с энтузиазмом, ему «все нравилось», Он считал, что театр должен быть именно таким и никаким другим, но, собственно, никакого другого он и не знал. Потом, после войны, мода на авангард как-то поутихла. Стали ставить отечественную и зарубежную классику и современные идеологически выверенные пьесы. Ставили строго по Станиславскому и Немировичу Данченко – без того, что так нравилось театру, и к чему он привык за годы своего существования. Все было очень серьезно, очень по правде, очень жизненно, правдоподобно. И театр откровенно заскучал. Не было праздника. Не было. Наконец, в 70-е годы пришел тот режиссер, которого театр ждал. «Новатор, не боящийся смелых экспериментов, веселый, неординарный, талантливый, яркий. Театр ожил. Никакой тебе классики. Больше похожей на документальное кино, когда показывают заседание парткома или революционную действительность. Никакой скуки, никакой монотонности, все разнообразно, смешно и непонятно. Или очень серьезно и даже грустно, до слез» но все равно мало понятно, только пробивается сквозь сукну кулис смутное ощущение трагичности и невосполнимости потери, закамуфлированное странными и чудными образами текста, костюмов, декораций и актерской игры. Театр с момента своего создания жил ощущением, что вот сейчас занавес раздвинется и начнется чудо. С приходом нового режиссера это чудо вернулось в жизнь театра, и снова появилась тайна, и снова возникло предвкушение волшебства. А потом режиссер умер и пришел на его место скучный Богомолов, который не только стариков не уважает и людей за людей не считает, но и ставит не то, что театру нравится. Понятное дело... Ему надо кассу собрать, билеты продать, чтобы на вырученные деньги заплатить всем зарплату, купить материалы для оформления новых спектаклей вообще, решить множество финансовых вопросов. Но ведь прежний режиссер как-то это все решал, а скучно не было. Впрочем, тогда была советская власть – И все деньги шли из бюджета, а теперь сам черт ногу сломит, прежде чем разберется, откуда какая копейка взялась. Может, он и неплохой, этот Богомолов, но не любил его театр, не любил и все тут. В конце концов, главный человек в театре — это артист потому что именно он выходит на сцену, и именно он доносит до зрителя все то, что имели сказать автор пьесы и режиссер. Если не будет артиста, то хоть ты сто раз, Нобелевский лауреат в области литературы, никто твою пьесу на подмостках не увидит. И хоть ты тысячу раз лауреат премии «Золотая маска», но без актеров ни один режиссер свой замысел не воплотит. Так что будьте любезны актера уважать, любить его и потакать всем его капризом, потому что без него ничего не будет. Вообще ничего. Никаких театров, никаких драматургов и режиссеров — И даже членам жюри, которые премии распределяют, тоже делать будет нечего. Так-то вот.